Однажды на середине заметили сидящего у дороге Он вел себя довольно странно, то смеялся, то становился серьезным, иногда делал какие-то странные жесты, а потом опять начинал смеяться. Проходящие мимо подошли к нему и спросили. — Мула, что тебя так забавляет? — Смешные истории, — ответил тот. Я рассказываю себе смешные истории. Прохожие удивились, но один из них спросил. Время от времени ты становишься очень серьезным. Почему? Это случается тогда, когда попадается история, которую я уже слышал.